Глава 5. Признаться честно, я надеялась, что мэр никогда не вспомнит о нашей договорённости. Мало ли что там у него случится. Забудет, отпадёт необходимость, отвлечётся на дела городские. Да хоть что, лишь бы не трогал мою лавку. Стук в дверь одним ранним утром меня не слишком удивил. Я как раз закончила расставлять продукты в холодном шкафу и кипятила чай, чтобы после перекоса спуститься в подвал. и начать оборудовать его. Да открытие оставалось всего ничего. Я мало спала, чтобы успеть всё подготовить, ведь листовки о том, что открывается первая сырная лавка Эрстенграда, висели на всех площадях. Кстати, спасибо мэру. Обычно утром приходил Рэд, который сотворил с торговым залом настоящее чудо. Я распахнула дверь, немного удивляясь, знает ведь, что по утрам всегда открыто. Чего стучит? В общем, открыла я дверь и замерла. С открытым ртом, вся испачкавшаяся в муке и с карандашом в волосах, записывала расходы и количество продуктов. Та ещё картинка. А на пороге стоял мужчина и очень внимательно меня рассматривал. Мужчина каких доселе я в принципе в жизни не встречала. Лет 30, высокий, широкоплечий, С тёмными и длинными стянутыми в хвост волосами. "Николь Спрингвиль, спросил он, разрешите войти?" "Вы кто?" растерялась я. "Моё имя Кристиан, улыбнулся он. Я друг и деловой партнёр господина Нестикса. Он сказал, вы любезно согласились нам помочь. Так что, пропустите?" Не дожидаясь ответа, он очень мягко отодвинул меня в сторону, взяв за плечи. Я вдохнула необычный пряный запах, исходивший от мужчины, и с трудом вспомнила: мэр, Нейстикс, это мэр. А значит, этот крестьянин, кажется, ник кивляпалась. Что вы хотела было спросить я, но мужчина махнул рукой кому-то на улице. Только тогда я заметила стоявшую неподалёку карету с затемнёнными стёклами. Из кареты проворно выскочил молодой парень и вытащив какой-то большой тюг, направился к нам. Покажите, пожалуйста, подвал, миледи, склонил голову крестьянин, с любопытством меня рассматривая. Взгляд зелёных колдовских глаз был такой завораживающий, что я не сразу сообразила, что от меня требуется. Подвал? Какой подвал? Я думаю, он там, да? Решил подсказать мне Кристиан, причаив усмешку: "Составите мне компанию? Я хотел бы взглянуть". Он был настолько учтив, что мне стало страшно. Всё в облике этого мужчины говорило о том, что он селён, опасен и привык к подобной реакции на свою персону. Дело, впрочем, было ещё и в магии. У каждого мага свой талант, и мои способности были из области быта. кулинария, уборка, уход за растениями. Магия же Кристиана была иной. Я чувствовала её и подсознательно боялась. Хотя и любопытствовала немного. Что уж теперь? Кристиан долго рассматривал подвал, ходил из угла в угол, ощупывал стены. Наконец, облюбовав небольшую часть в самом дальнем углу, кивнул парню. Тот пристроил тюкс с тканями на столе, который я совсем недавно привела в порядок, и быстро удалился. Я попрошу вас, заговорил Кристиан, оборудовать для нас вот этот угол. Ниистик сказал: "Мы можем воспользоваться вашим подвалом для хранения некоторых материалов. К сожалению, у меня нет времени лично обшить стены шкурой снежного ящера, поэтому я вынужден просить вас. Да и постороннее в доме вам Сейчас ни к чему. Шкуры мы привезли. Он кивнул на свёрток. За труды возьмите вот. Поняв, что со мной каши не сваришь, и я окончательно потерялась в происходящем, мужчина вложил мне в руку пару монет, немногим меньше, чем я получила с продажи кольца. Затем он осмотрелся, удовлетворённо хмыкнул и подмигнул мне. А вы исключительно приятная девушка, Николь. «Э-э-э, в полумраке не было видно, как я покраснела. Благодарю вас. Мы выбрались из подвала. От яркого солнца я прищурилась. Думаю, побеспокою вас через несколько дней. Будьте осторожны. Дом старый и наверняка таит в себе множество опасностей для столь юной и хрупкой девушки». «Я не такая уж хрупкая, какой выгляжу», — улыбнулась я. Ко мне, кажется, вернулась способность складно отвечать и трезво мыслить. Может, по привыкла к его присутствию? Может, просто схлынул первый шок от его прихода. Украткой можно было рассматривать этого Кристиана, одетого явно дорого, хоть и не броско. Один длинный плащ его стоил. Я готова была поклясться, что его весь покрывают едва заметные магические узоры, определяющие принадлежность к какому-то из высокопоставленных родов». «К какому?» «Жаль, я слишком мало времени уделяла истории. Такие вещи казались скучными и бесполезными. А вот поди ж ты!» «Слышал, вы сбежали от жениха». Он всё не уходил и не уходил, будто искал предлог задержаться. А я почему-то боялась, что сейчас явится Ред, и они встретятся. «Почему?» «Наверное, я не хотела объясняться. Ред...» Со всём его положительным качествам имело одно спорное. Любопытство в нём было сильнее здравого смысла. Он буквально засыпал меня вопросами. Ему просто не нужна была невеста, аккуратно проговорила я. Ваш жених идиот, Ники. И что мне на это ответить, если вам требуется какая-то помощь, Ники? Он произносил моё имя с какой-то полуулыбкой. Не стесняйтесь, скажите. И прежде чем я подумала, услышала собственный голос: "А у вас гири не найдётся, килограммов на 20?" Тишина в комнате не повисла. Она повиселась, ибо тупее вопроса я придумать не могла. Крестьянин, похоже, и сам впал в ступор, потому что в его взгляде читалось явное недоверие. "Гири?" переспросил он. "Гири?" Подтвердила я: если уж шляпнула глупость, надо жечь все мосты и стоять до последнего, хоть прес найду. Ладно, после некоторого молчания ответил крестьянин: я попробую, пришлю, если что. Я, кажется, сломала ему всё представление не только о девушках, но и о жизни вообще. Странно покосившись напоследок, он вышел и широким шагом направился к ожидающей карете. Гирю пробормотала я, утыкаясь лбом в прохладный косяк. Светлейшая. Гирю. От стыда лицо пылало, и никакая ледяная вода не спасла. Пришлось прятаться от рета в подвале. Благо, работы там было хоть отбавляй. Из головы никак не шёл крестьян. Что-то в его облике меня настораживало, но что именно понять не могла. Может Если бы лучше учила историю или магию, могла бы определить, кто он по происхождению. Но что уж теперь стенать об упущенных возможностях? Значит, мэр решил так и воспользоваться моим любезным безвыходным предложением. Интересно, что они тут намереваются в холоде хранить. Хотелось бы не впутываться в противозаконные дела. Случись что, и мэр и этот крестьянин исчезнут. И все шишки достанутся мне. Помимо шкур в свёртке были ещё инструменты, так что дело пошло быстро. Дома я сама обшивала все ящики для продуктов, поэтому справлялась без особых усилий. Разве что пальцы немного ныли. При каждом неудачном касании кожу обдавало холодом. "Ники, долго ты там?" крикнул Рэд. "Я нанёс краску, она должна подсохнуть. Хорошо, спасибо." Крикнула я, пытаясь удержать на одном колене ящик с гвоздями. Я ещё поработаю немного, ладно? Если хочешь, приходи на обед. На обед я обычно не успевала, а сегодня поработаю немного превратилось в поработаю до темноты. Мне хотелось как можно быстрее покончить с поручением мэра, чтобы забыть и не обращать внимания на шастающего туда-сюда крестьяна. Поэтому Я особенно активно работала молотком, прибивая шкуру к стене, когда раздалось подозрительное... Хрумк! Одна из досок в стене от удара молотком отошла назад, словно между ними было пространство. Я вообще искренне полагала, что внутренние доски — это обшивка, и сам дом немного крепче, чем кажется. Но тут засомневалась. А потом отскочила, ибо с противным скрипом Вдруг пришли в движение другие доски. Они словно разъезжались в стороны, образуя в стене небольшую тайную комнату с какими-то стеллажами. А в центре этой комнаты лежали Я заорала, но быстро зажалась и берут рукой, чтобы не сбежали соседи или прохожие. На полу этой потайной комнатушке лежали кости. Кости, череп почему-то небольшой топорик. В том, что кости были человеческие, я не сомневалась. Я рванула к выходу, но что собиралась делать, не знала. От пережитого потрясения из головы разом вылетели все мысли. Что делают в таких случаях? Зовут законников, соседей. Да не орит и так, раздалось вдруг из угла. Что, костей не видела? На середину подвала вышел выплыл вылетел в общем призрак призрак имел облик молодого парня и от человека отличался пожалуй лишь тем что был полупрозрачным да и вообще призрачным ты кто призрак мрачно кивнул на кости впервые в жизни увидела призрака нет сказки-то все читали и даже учителя немного о привидениях рассказывали Но они встречались так редко, что я и не думала встретить хоть одного. А теперь вот стою, смотрю и чувствую себя как-то странно. Понятно, растерянно пробормотала я. А глобально ты кто? Как тебя зовут? Дрю, флегматично ответил призрак, рассматривая ту часть подвала, что я обшила шкурами. Неплохая работа. Где училась? Эй, Я только что нашла в своём подвале труп. Ну ладно, не труп, а кости, разница не велика. И ты просто так спрашиваешь меня, где я училась? А что я должен делать? Хмыкнул этот Дрю. Сама орёшь, как потерпевшая, а я виноват? Нет уж, я женские истерики гасить не нанимался. Сама как-нибудь, но так и быть. Подожду. Откуда ты тут? Как? Как ты умер? Я закусила губу, сомневаясь, этично ли вообще задавать такой вопрос. Ну а какой вообще этике речь, когда в моём подвале призрак? Не знаю, ответил Дрю. Не помню. Живой же живу, давно живу. Ты не помнишь, как умер? поразилась я. А кем ты был? Меня осмотрели многозначительным взглядом, а потом привидение закатило глаза. Ещё раз повторяю, я без понятия, ясно? Я тут живу и хорошо живу в тишине, знаешь ли. А ты тут приехала, шум разводишь, мужиков в подвал таскаешь. Вечно вы, женщины, лишний шум поднимаете. Слушай, ты мне всех клиентов распугаешь. Я застонала, поняв, что в дом с призраком точно никто не придёт покупать сыр. Да не буду я никого пугать, разозлился дрю. Я вообще невидимый, между прочим, невидимый. Кому хочу, тому показываюсь. Тебе бы ни разучка не показался, если бы ты эти кости не откопала и не начала орать. Понабегут следователи, увезут куда-нибудь. Мне оно надо. Я, может, к этим костям привязан. Хочу в доме жить, а не слоняться по кладбищу, пугая пьяниц. Удовлетворённый тирадой, Дрю замолк. И что мне теперь делать? Закопай. Что? Закопай. Не светить же трупом, у тебя скоро открытие. Или хочешь тут толпу следователей? Слушай, а может сразу к родителям вернёшься? Ну а что? Лучше сидеть в своей комнате, чем в чужой камере. Там тебе жениха вряд ли найдут. Ты что, за мной следил? Обалдела я. Не следил, а оценивал обстановку, обиженно проговорил Дрю. Ты так бурно решала свои семейные проблемы, что мне даже отсюда было слышно. Пошли закапывать, там уже стемнело. Я едва не рассмеялась, но смех вышел бы нервный. Кто бы мог подумать, что мне, вчера еще бывшей домашней девочкой и образцом для подражания, придется копать могилу для неизвестно чьих костей? То есть, известно, конечно, но проблема это знание не решает. Но дрю был прав. Если сдамский лед куда следует, мне точно не дадут открыться. Начнётся расследование, а учитывая сколько времени прошло, оно может ого-го, как затянуться. Рано, решила я. Стемнеть-то стемнело, но народ по улицам ещё ходит. Если меня из-за тебя увезут в местное застенки, я я! Но придумать Что я сделаю этому привидению, так и не сумела. Разве что по черепушке лопатой дать, но я себя даже прикоснуться к костям заставить не могла, а ведь ты их вызывал невольную дрожь. К счастью, двигать предметы и вообще как-то воздействовать физически дрю не мог, поэтому ему ничего не оставалось, как ждать вместе со мной настоящей ночи. Обычно в конце дня я падала на постель как убитая, но в этот раз Готова была, казалось, всю ночь бегать по дому. Наконец, когда время перевалило за полночь, я решилась. Ладно, пошли труп закапывать горе-луковой. Сырные, поправила Гори. Я же в сырной лавке живу. Мы вышли к заднему двору, где между домом и забором оставалось немного земли. В темноте с лопатой и флегматично плывущим позади призраком я чувствовала себя, мягко говоря, странно. А уж закапывая кости, и вовсе молилась всем богам, чтобы никому в этот момент не пришло в голову заглянуть на мой двор. Заглянуть не пришло. Но когда я услышала осторожное покашливание, чуть не выронила лопату и быстро обернулась. Вдалеке у стены дома стоял Ричард. И я поначалу даже не поверила в то, что это Действительно, мой бывший жених. Может, у меня от недосыпа начались глюки? Но глюки не просто обладали внешностью господина Тентена, они ещё и его голосом говорили. Николь. Упс. Пробормотала я, убирая лопату за спину. И что ты тут делаешь? Огурцы сажаю. Чего? Не понял Тентен, подходя ближе. Огурцы, пояснила я. Хочу в меню ввести Бутерброды с огурцами и сыром. Видите, сырная лавка. Сыр, еда, огурчики. Вот сажаю. Почему ночью мы с призраком задумались? А чтоб никто не видел, подсказал Дрю, а то сопрут. Мне стоило огромных усилий не посмотреть на призрака и вообще делать вид, что я тут одна. Иначе Рикард бы немедленно отправил меня в психушку. Ладно, хоть кости зарыть успела. А то выбор Между психушкой и тюремной камерой пади его бы убил. Жених, сочувственно вздохнул призрак. Я проигнорировала. Мы с Рикардом были заняты, обменивались возмущёнными взглядами. А давай его закопаем, вдруг радостно предложил Дрю. Лопатой по загривку и к огурчиком, а никто же не узнает. Давай, сырочек, соглашайся. Украткой я умудрилась показать привидению неприличный жест. Отчего она обиженно уплыл в середину огорода, проверять, надёжно ли закопаны кости. Развлекаешься, усмехнулся Рикард, осматривая дом. Потом его взгляд упал на вывеску, которую Рэд буквально накануне повесил. Мужчина долго и задумчиво смотрел на ярко светящиеся жёлтые буквы, а потом рассмеялся, чем привёл меня в совершеннейшее недоумение. Сыр, сквозь смех спросил он. Ты серьёзно? Я тебя недооценивал, Николь. Чувство юмора оценил. Угостишь чаем с дороги? Я вас в дорогу не звала, господин Тентен. У вас ко мне какое-то дело? Я попыталась, хоть и внутри всё сжалось от нехорошего предчувствия, проскользнуть мимо него в дом и там запереться. Но бывший жених ловко ухватил меня за локоть и притянул к себе. Да ну вас к богам! Один какие-то махинации через мой подвал проворачивать решил. Второй смеётся над тем, что я делаю неделю без сна и отдыха. «А у меня к тебе много дел», — хмыкнул Рикард. «Для начала вернёмся в Азорград, а потом поговорим». «Как ты там выразилась? О пренебрежении и красотой?» «Больше пренебрегать не буду. Это я могу тебе обещать». «Нет уж, теперь до конца пренебрегайте». Голос дрожал, но... Я упрямо пыталась вырваться из стальной хватки. «Никки, ты взрослая и умная девочка. Мы ведь играли. Я победил, я нашёл тебя. Теперь ты поедешь со мной». «Что-то не припомню, чтобы я соглашалась во что-то играть, господин Тентен. А уехать мне никак сейчас нельзя. У меня скоро открытие. Да и зачем напрягаться? Замуж за вас я не пойду. А тащить через всю страну меня быстро устанете». Живите свободно, Рикард. А за кольцо уж извините, деньги были нужны. Не такое уж оно и дорогое, кстати, оказалось. Всё это Рикард слушал с выражением крайнего удивления, будто не ожидал от застенчивой и скромной Никки таких подколок. Я и сама от себя не ожидала. Но события последних дней, включающие таинственные мёрзкие дела, призраков в доме и кости в подвале, немного изменили мою картину мира. И теперь я готова была зубами вцепиться в забор, лишь бы Рикард не увёз меня обратно. Не зли меня, девочка. Сквозь зубы процедил Рикард. Повеселились, и хватит. Я снисходительно отнёсся к твоему капризу, но не позволю, да говорить я не дала. Вы не имеете права меня увести силой. Я, между прочим, имею личное разрешение мэра Эрстенграда на торговлю. А ещё вхожу в Нижний совет города, хотя и те разбирательств в королевском суде. Как чувствовала, карточку, выданную мэром, я повесила на длинный шнурок и спрятала под рубашкой, чтобы каждую минуту, где бы я ни находилась, она была при мне. И сейчас, на глазах у ошалевшего мужчины, я извлекла заветное разрешение и сунула ему под нос. Тентен быстро пробежал глазами написанное и нахмурился. «Ты что, это серьезно?» «Более чем», — ответила я. «Николь, ты понимаешь, что ты делаешь? Какая еще сырная лавка? Какой совет? Тебя родители дома ждут». «Зачем?» — я хмыкнула. «Чтобы выпороть?» «Нет уж, спасибо. Я не хочу в Азорград. Мне и здесь неплохо. И с вами никуда точно не поеду. Мне пора, у меня с утра много работы. Доброй ночи. Рикард был настолько удивлён, что позволил мне пройти мимо к дому. Я опомнился только когда я уже закрывала за собой дверь. Как назло, от влажности дерево чуть разбухло, и дверь закрывалась с трудом. Мужчина успел подставить ногу и дёрнул за ручку. Ручка, к её чести, не сдалась. оторвалась от двери и осталась у него в руке. Донеслось замысловатое ругательство. Я не очень верила, что он что-то мне сделает, но всё же немного нервничала. И Дрю куда-то запропастился. Наконец, Рикарду удалось справиться с дверью, и он ступил в торговый зал, внимательно всё осматривая. Тут меня обуяла гордость за вложенные усилия. В лавку было не стыдно зайти. Жаль, Он не видел состояния до. Может, тогда бы все сомнения относительно моей самостоятельности развеялись бы. Значит, с лёгкой усмешкой протянул он: "Ты хочешь продавать сыр?" Почему-то это обстоятельство крайне веселило господина Тентенна, а меня его веселье приводило в бешенство. Я то и дело судорожно сжимала кулаки. но понимала, что если решу вступить в спор физически, долго не протяну. Да, хочу. Я упрямо вздёрнула подбородок. Ты планируешь жить на доходы с этой лавки, так? Я снова кивнула, подозрительно прищурившись. К чему он клонит? Рикард провёл пальцем по не до конца высохшей стене и задумчиво хмыкнул. Потом сделал в мою сторону несколько шагов. От неожиданности я отступила и упёрлась спиной в холодную стену. Мужчина поднял руку, палец скользнул по моей щеке. Я могу назвать десяток причин, по которым у тебя ничего не выйдет, но предпочту просто подождать, когда ты придёшь за помощью. Ждать я умею, Ники, и его не слишком вдохновляющую и довольно Пугающую речь прервал уверенный и громкий стук в дверь, от которого я вздрогнула. Ночь приближалась к своей середине. Кто мог притащиться в такое время? Разве что это ещё кто? Нахмурился Рикард. Ты кого-то ждёшь? Это, кажется, Гиря. От сложившейся ситуации впору было начать посмеиваться. Рикард следил за тем, как я иду к двери, со смесью удивления и подозрения. Но смех смехом. А если снаружи действительно крестьянин, выводы напрашиваются очень забавные. Не сам же он изъявил желание посреди ночи ко мне заявиться. Значит, каким-то образом узнал о приезде Риккардо. Значит, за домом пристально следят. И мои надежды, что мэр собирается хранить в подвале подарок любимой жене на годовщину, Пошли прахом. Крестьян. Здравствуйте, пробормотала я. Он избавился от своего плаща и на этот раз явился в обычной белой рубашке. Интересно, специально избавился, чтобы Рикард не вычислил, кто он такой? Николь, доброй ночи, учтиво поприветствовал крестьянин. Я проходил мимо и увидел свет. У вас всё в порядке? Он беззастенчиво рассматривал Рикарда, который в свою очередь Боравил взглядом ночного гостя. Пока они играли в гляделки, я детальнее осмотрела Кристиана и обнаружила такие в его руках злополучную гирю. Вернее, какой-то чугунный шар с неаккуратно наплавленной цепью вместо ручки. Вот, Кристиан повернулся ко мне, принёс вам, как и обещал. Это что? Пошечное ядро? поинтересовался Рикард. Николь Представишь мне своего знакомого. Это Кристиан, быстро сказала я, друг мэра Эрстенграда. И наслаждалась выражением лица Рикарда, который, кажется, готов был убивать, и не разнёс мне лавку исключительно благодаря самоконтролю. Кристиан это Рикард Тентен, жених Николь, Рикард с усмешкой подал руку. Кристиан широко улыбнулся. Ах, да, Бывший жених Никки мне следовало догадаться, какими судьбами в Эрстенграде. По работе. Я же старший следователь Азорграда теперь уже Рикард наслаждался тем, как меняется лицо Кристиана, а я отчаянно хотела куда-нибудь спрятаться. В грю, например, причём не в подвал, куда наверняка снова сбежал призрак, а в огород, в землю А вы, крестьян, чем занимаетесь, помимо дружбы с мэром? О, у меня своё дело. Небольшое, досталось от отца. Морской промысел. Дары моря, красивые ракушки. Как интересно, усмехнулся Рикард. Ядрами кальмаров глушите. Тут уже я не выдержала, ибо с каждой секундой напряжение в воздухе нарастало. Ладно, время позднее. Спасибо, что зашли, господа. Они меня словно не слышали. Вообще ситуация складывалась прямо-таки комичная. Рикард, уверенный, что уже завтра окажется в Азорграде со мной под ручку, Кристиан, случайно проходивший мимо моего дома с пушечным ядром в руках. Идрю, призрак, явно подслушивавший в подвале. "Николь права, господин Тентен", сказал Кристиан. "Время позднее, пора дать девушке отдохнуть". До свидания. Невозмутимо кивнул Рикард. Составите мне компанию. Вы ведь остановились в каком-то из гостиных дворов у моря? А вы что, в одиночестве идти боитесь? Я вас очень прошу. Я снова сделала попытку выдворить их из моей лавки. Я останусь здесь, хмыкнул Рикард. У моей невесты наверняка найдётся лишняя комната. Вот ещё, вырвалось у меня. Кристиан, угрожающе и с лёгкостью перебросил ядро из одной руки в другую. Да бросьте вы эту гирю, кристиан, взорвалась я. И уходите из моего дома, пожалуйста, я очень хочу спать. Господин Тентен, вы мне не жених, и здесь не останетесь. Кристиан. Спасибо за прис. Будьте добры, положите куда-нибудь вон туда. Я махнула рукой в сторону торгового зала. Завтра разберусь, что он там проволок. И могу ли я вообще это ядро поднять? Мужчина бросил гирю легко, словно она весила совсем немного, и вплоть до этого момента мне так и казалось. Но произошедшее следом резко изменило моё мнение о силе Кристиана. Ибо гиря, даже не брошенная, а скорее просто не слишком ласково опущенная на пол, пробила доски и с радостным треском скрылась в недрах дома. Ну и зачем вы бросили ко мне в подвал гирю? услышала я возмущённый вопль дрю. Остальные, к счастью, просто ошеломлённо смотрели на дырку в полу. Я всё починю, быстро сказал крестьянин. И гирю достаньте, пожалуйста, попросила я, ибо имела серьёзные сомнения в том, что вообще смогу её поднять. Пока крестьянин ходил за своим подарочком, Рикард спросил: Он что Уже знает, где у тебя вход в подвал? Как ты с ним связалась и кто он такой? Я же сказала, друг мэра. Мэр обещал меня защищать. Вот и прислал крестьяна. Что-то подсказывало, что Рикардо не следует знать о нашей договорённости насчёт подвала. От кого же? От вас, отрезала я. Затем прошла к двери и распахнула её. Я действительно не разрешу вам остаться, господин Тентен. Уходите. А ему разрешишь? Я закатила глаза и промолчала. Самолюбие Рикардо было уязвлено дважды. Нет, даже трижды. Сначала невеста сбегает из-под самого носа господина старшего следователя, потом открывает сырную лавку, будто насмехаясь, а теперь Ещё и какой-то Кристиан с дарами моряша стоит. Очень удивлюсь, если Рикард отстанет так просто, но увести силой не может, уже плюс. Я всё ещё жду, когда вы уйдёте, напомнила я. А лучше уедете из Эрстенграда. Рикард прошёл к выходу, но у двери остановился и чуть наклонил голову. Я уеду только с тобой, Николь. Из подвала вернулся Кристиан. С виноватой улыбкой он положил гирю на стол, что странно, стол устоял. Надо будет проверить в доме все полы. Иначе, если какой-нибудь покупатель вдруг провалится на этаж ниже, дурная слава дома перейдёт по наследству и короливи сыра. Ники, вы уверены, что всё в порядке? спросил Кристиан, не скрывая недоверия к Рикарду. Да, я справлюсь. Мне действительно нужно готовиться к открытию. Господин Тенден, господин Кристиан, спасибо за заботу. Доброй вам ночи. Явно не хотят. Мужчины вышли, и я тут же с облегчением захлопнула дверь. Внутри все чувства смешались в какую-то невообразимую кашу. За последние несколько часов произошло Такое количество событий, что они буквально разрывали меня на части. Закапывание трупа, страх от приезда Рикардо, удивление от прихода Кристиана. Я думала, что сразу же лягу спать и подумаю обо всём с утра, но так перенервничала, что даже лежать спокойно не смогла. "Но «Ну и что ты носишься?" Когда я сделала очередной круг по комнате, у кровати вдруг из воздуха возник Дрю. "Не знаю", призналась я. Мне всё это не нравится. Кристиан собирается что-то прятать в доме. Рикард-следователь и не отстанет от меня. Всё это пахнет крупными неприятностями, а выхода нет. Тогда, чего ты бегаешь? Справедливо поинтересовался призрак. Надеешься пробить выход собой на скорости? Кстати, он подлетел к окну и хохотнул. Вон сидит твой же женишок. Ладно хоть серенады не распевает. Что? Обалдела я. Выглянула вслед за дрю в окно и действительно увидела сидящего на ступеньках Рикорда, прислонившегося к перилам. В темноте да ещё и на расстоянии нельзя было рассмотреть, спал он или нет. Слезу выдавливает. С уважением протянул дрю: "Молодец, впустишь?" "Вот ещё", фыркнула я. Его проблемы нечего было сюда тащиться. Хотел играть? Вот ему полное погружение в игру. посидит до утра, может, уедет. Ладно. Сегодня я, похоже, не усну. Пошли, будем готовить сыр? Ух ты, фыркнул призрак. Ты наконец-то вспомнила, чем собираешься заняться? Основная проблема, которая встала передо мной срок созревания сыра. Самый вкусный сыр должен был созревать достаточно долго. Такой сыр делали лишь в одном месте. К югу от Азорграда и в основном продавали в столице. Папа привозил небольшую головку, и помню, я сделала кучу вкуснейших блюд. Частично вопрос сроков решала магия, но для неё мне нужны были зелья. Пока что я получила половину заказанного. Для начала хватит, но остальные следовало во что бы то ни стало добыть. На кухне полностью готовой к работе Висел листок с меню, которое я сформировала для лавки. Сыров было четыре вида: рассольный, что я намеревалась купить, полутвёрдый сыр по моему рецепту, отточенному за годы увлечения готовкой, творожный сыр и мягкий сливочный сыр, обычный и с начинками. Ко всему ассортименту я ещё хотела напечь сырного хлеба и сырных гренок. Раз я пока работала одна, Каждый день выдавать по 10-20 свежих и вкусных позиций не представлялось возможным. Значит, меню должно было меняться, и следовало сделать заготовки. Такое душевное состояние как раз хорошо подходило готовке. Я запустила сразу три процесса нагрева молока. От больших кастрюль шёл едва уловимый аромат. Я в то же время отмеряла нужное количество зелени. А ты, похоже, в этом разбираешься, хмыкнул Дрю. Я тебя не доценивал. Я умею готовить и сыр делать тоже умею. Мне бы только зелий ещё больше достать. Призрак всё время вертелся рядом и то и дело заглядывал в кастрюли. Надо сказать, от него была польза. Дрю хорошо следил за часами и говорил мне, когда помешивать, когда убавить огонь, а когда можно снять молоко с нагрева и приступить к дальнейшим действиям. А ты его любила? вдруг спросил Дрю. Время близилось к утру, и я как раз перемешивала сырное зерно, чтобы затем поставить получившуюся массу под пресс. Не знаю, пожала я плечами. Он мне нравился. Да и всем нравился. А Рикарде многие вздыхали. Обычно такие, как он, женятся ещё в юности, а тут и свободен, и богат, и уважаем. На него Разве что ставки не делали. Он часто у нас бывал и, естественно, привлекал моё внимание. Они с отцом вместе служили. Он, равесник твоего отца, поморщился дрю. Младше. Рикард очень быстро двигался по служебной лестнице. Когда папа ушёл в королевскую охрану, Рикард перешёл в управление правопорядка, и за считанные годы добился должности старшего следователя. Жениться ему Косвенно велел король. Азорград, второй город после столицы, постоянно куча важных гостей и приёмов. Рикард на них бывал и всегда один. А до тебя он как додумался? То есть, ты, конечно, красивая, но маленькая же для него. Однажды во время службы он спас отцу жизнь. Не знаю, когда именно Рикарда посетила светлая идея на мне жениться, но родители чуть в обморок от счастья не упали. Ну и я с ними, почти. Чего тогда изменял? буркнул Дрю. Сидел бы в своём Озорграде с женой до да трескал вон. Что вот ты делаешь? Твёрдый сыр, который не требует длительной выдержки. Обычный сыр, короче. Выглядит вкусно, сказал Дрю и тоскливо вздохнул. Ему, похоже, не хватало простых человеческих радостей. Впрочем, о печальных моментах своего положения он быстро забывал. И с него гасаемой энергией носился по дому. Кажется, привидению просто хотелось с кем-то пообщаться. И про никогда бы не показался, он нехило так наврал. Я как раз с трудом уместила вымытую и обёрнутую полотенцем гирю в форму, где должен был созревать сыр. А что потом, спросил Дрю. Этот просто постоит пару дней, этот будет лежать 2 месяца, а этот через 2 дня. Искупаем в ванночке с вином и травами. Завтра ещё сделаю несколько заготовок для твёрдого сыра. Послезавтра всё проверю. А весь день перед открытием буду делать то, что не должно настаиваться: сливочный сыр, гренки и хлеб. Хлеб в идеале рано утром перед открытием. Ты свихнёшься, резюмировал призрак. Не свихнусь. Если народ пойдёт, найду повара. Что-то пробормотав, Призрак уплыл через стену на улицу. Как я поняла, Дрю не мог покидать пределы территории и дома, но вот на заднем дворе и перед крыльцом чувствовал себя прекрасно. Сидит, доложил он, вернувшись. Спит. Я промолчала. Убрала сыр в холодные шкафы и вымыла руки. Замёрз, осторожно сообщил Дрю. И что? Не жалко. Ты вон тоже без жилья маялась, аж ко мне подселилась. Нет, не жалко. Поехал бы в Азорград, сейчас сидел бы в тепле и довольствии. Это я прилетела с самым дешевым билетом. Рикард Тентен нанимает личного дракона. А может, он осознал? А ты от него извинения слышал? Раскаяние, попытки исправиться. Дрю молчал. Вот и я не слышала. Так что пусть сидит. Я отмыла кухню, убрала продукты и остановилась, чтобы поразмыслить. Пойти искупаться... или лечь и отдохнуть. Эмоции схлынули, и, в принципе, я бы сейчас проспала до обеда. С утра должен был прийти Ред, но он не станет будить, если оставлю записку. От порыва ветра с моря распахнулось окно. Я была одета в тонкую рубашку и тут же поёжилась. Похоже, будет шторм. И небо хмурилось, и утренний ветер пробирал до костей. Некоторое время я стояла, пытаясь справиться с собственной совестью. Но внутри ещё жила хорошая девочка Никки, которая приносила папе в кабинет горячего молока с печеньем, когда он работал допоздна. Я быстро налила в кружку травяного чая, такого горячего, что держать удавалось с трудом, и направилась к двери. Но когда я вышла на крыльцо, там никого не было.